Те-те, Ливингстон вновь встретился с верными Макколо. Правда, тридцать из них за это время умерли от оспы, но остальные снова отправились в путь вместе с ним. Экспедиция с трудом продвигалась сверх по реке, но вскоре наступило разочарование. Пороги Кебрабаса оказались непреодолимыми, има роберт повернул на Шире, северный приток Замбези. Местные жители говорили, что Шире вытекает из огромного озера, которое даже на быстроходных лодках можно переплыть лишь за полтора дня. Вдоль реки часто встречались продолговатые заводи, так называемые тропы слонов. Заболоченные места, где порой можно было увидеть одновременно до 800 гигантов, но затем путь вновь преграждали водопады. В честь президента географического общества Левингстон назвал их водоемами Мерчисана. Он обошел препятствие и 18 апреля 1859 года открыл среди высоких гор озера Ширва, не имеющая стока. Конечно, это было не то водное пространство, о котором ему рассказывали, но запасы провизии подошли к концу, и экспедиция вынуждена была повернуть назад. Через четыре месяца Левингстон вновь направился в Верховье шире. Все 42 ее члена, из которых только четверо были европейцами, очень сильно страдали от москитов. Маршрут экспедиции шел по плоскогорью, сплошь поросшему то густым кустарником то лесом мимо поселений Манганджа, трудолюбивых и умелых крестьян и ремесленников. 16 сентября 1859 года экспедиция вышла к озеру Неяса, достигающему 500 километров в длину и более чем 50 километров В ширину. Ливингстон выяснил, что озеро имеет глубину более 200 метров, по последним данным до 706 метров. Это было то самое озеро, о котором ему рассказывали на Замбезе. Но на сей раз ему удалось увидеть только его южную оконечность. Вода, грязно-зеленая у самого берега, постепенно становилась цвета индиго, Вокруг поднимались высокие горные цепи. К сожалению, ма Роберт, днище которого дало течь, явно не подходил для плавания по озеру, где часто случаются штормы. Поэтому Ливингстон вместе с Макалолой, решившими вернуться домой, поплыл вверх по Замбези. Британское правительство оснастило пароходы Пионер и Леди Яса с целью заложить миссионерские поселения на плоскогорьях вокруг озера Ньяса. На этих судах Ливингстон в марте 1861 года и затем в сентябре 1862 года исследовал впадающую в индийский океан реку Рузума на северной границе колонии, так как предполагалось, что река имеет связь с озером Ньяса. Во втором плавании он и его спутники поднялись по Рувуме примерно на 250 километров, пока путь пароходу не преградили скалистые пороги. В сентябре 1861 года Ливингстон вновь побывал на озере Ньяса, прошел по его западному берегу. Его брат Чарльз следовал на лодке вдоль того же побережья. Далее на север проникнуть не удалось. Помешали враждебные отношения приозерных жителей и начавшийся период штормов. По результатам съемки Ливингстон составил первую сравнительно верную карту Ниасы. Водоем вытянулся почти по Меридиану на 400 километров. Истинная длина оказалась значительно больше — 580 километров. Давид Ливингстон занялся исследованием южного и западного берегов озера Мьяса. 27 апреля 1862 года умерла Мэри Моффет Ливингстон, болевшая тропической малярией. Брат Дэвида Чайс, до тех пор участвовавший в экспедиции, вынужден был вернуться назад из-за затяжной дизентерии. Кажется, ищущего реки повсюду подстерегали неудачи. На озере Ньяса, в долине реки Ширя, как никогда раньше, свирепствовала работорговля. То и дело попадались разоренные и опустошенные деревни. Валялись горы скелетов. Очень часто приходилось освобождать колеса пионера от трупов, плывущих вниз по реке. Умирали миссионеры. а их глава-епископ необдуманно вмешивался в межплеменные распри. Ливингстон продолжил путешествие до конца 1863 года и выяснил, что отвесные берега озера, казавшиеся горами, в действительности представляют собой края высоких плоскогорий, поскольку шире, была еще недостаточно полноводной для обратного пути, Ливингстон решил использовать ближайшие месяцы для новой экспедиции на западный берег озера Ньяса. Оттуда он двинулся вглубь страны, так как услышал, что там находится много озер, из которых берут начало могучие реки. И действительно, платок западу от Ньясы оказалось водоразделом. Вопрос, приведут ли реки, текущие на север, к Нилу или Конго, так и остался без ответа. Министерство иностранных дел недвусмысленно сообщило, что жалование членам экспедиции будет выплачиваться только до конца 1863 года. В январе 1864 года Ливингстон на пионере покинул шире, и в апреле-мая на собранной Ле-Деньяса переправился из Занзибара в Бомбей. Географические результаты экспедиции были велики. Левингстон заснял непрослеженные им ранее участки течения Замбези, окончательно доказал, что это та самая река, которая в верховьях известна под названием лиамбе На карту были с достаточной точностью нанесены озеро Ньяса и река шире озеро Ширва, нижнее течение Рувумы. В 1865 году Левингстон выпустил книгу «Рассказ об экспедиции на Замбези и ее притоки и об открытии озер Ширва и Ньяса в 1858-1864 годах». В Лондоне с удовольствием внимали его лекциям об уме и трудолюбии африканцев. Бурными аплодисментами прерывали те места лекций, где речь шла о борьбе с работорговлей. Левингстон был твердо уверен, что на смену охоте за рабами придет равноправная торговля и достойное человека существование. Однако средства для новой экспедиции ему пришлось искать самому. Ливингстон продал Леди Ньяса и большую часть состояния потратил на оснащение новой экспедиции. Перед отъездом из Англии ему сообщили, что его сын Роберт погиб в Америке в войне между Северными и Южными Штатами. В январе 1866 года, когда Ливингстон вновь ступил на африканскую землю, он выглядел человеком утомленным, разочарованным, ищущим уединения. Вопреки своим прежним привычкам, он целый год не давал о себе знать, и уже в 1867 году его сочли пропавшим без вести. Но ученые в это время... с многочисленным караваном носильщиков. Индийские и арабские купцы внесли свою долю в предприятие. Уже побывал в долине реки Рувумы, обогнул с юга и запада озеро Ньяса, затем, взяв направление на северо-запад, переправился через две крупные реки — Лвангву и Чамбеши, разделенные горным кряжем Мучинга. Местные жители сказали ему, что чем беши вливается в очень большое озеро.